Глава двенадцатая «Ладно, признаю, место хорошее», — сделал я вывод, оглядываясь по сторонам. «Если попросишь, тебе тут даже слюнявчик принесут», — не удержалась от сарказма, сидящая напротив меня за столом Настя, попивая белое вино из бокала. «Все, как сам хотел». После того разговора мы собрали вещи, вызвали такси и поехали в ресторан. Каких-то влажных фантазий я не питал. Все же, Настя... В общем, со своим характером она несколько не в моем вкусе. В паре я предпочитаю извить сам. Да и пусть тело молодое, гормоны, все дела, но мозги старые или воспоминания... Ай, не так уж и важно. Короче, пускать слюни на каждую проходящую мимо юбку я считал ниже своего достоинства. Захочу познакомиться, подойду и познакомлюсь а так вот, чтобы бегать и сгорать от безответной любви, не, не мое это. Но не могу не отметить, что Лазарева знала толк в хороших ресторанах, хотя, наверное, было бы странно, будь оно иначе. Признаюсь, думал, что она поведет меня в какое-то пафосное и крутое заведение, и не ошибся. Правда, в этот раз ресторан находился в пригороде, а столик нам дали под открытым небом на фонарями террасе на берегу крупного и очень ухоженного пруда. Учитывая, что вечер выдался теплый, довольно приятно. Между прочим, в этом пруду еще можно было и рыбу выловить. По словам Насти, там специально ее разводили, чтобы посетитель мог закинуть удочку и через 40 минут получить свой улов красочно подданным на тарелке. Круто? Круто. Но я решил себе не изменять и заказал стейк-рибай с перечным соусом печеным картофелем и белыми грибами. Раз уж Настя вызвалась угощать, то пусть теперь и страдает, точнее, ее кошелек. И вообще, не обеднеет. Хотя, кого я обманываю? Гордость мне не позволит за себя платить. Ну ее, потом еще пенять этим будет. Так что у вас со Скворцовой? Как бы невзначай спросила она, пригубив бокал с вином. «А ты с какой целью интересуешься?» «Любопытство». «Любопытство?» — не поверил я. «Это ты сейчас от этого любопытства покраснела?» «Что?» «Я не краснею». Она на мгновение прищурилась и с подозрением уставилась на меня. «Все твои шуточки?» «Что поделать?» — развел я руками. «Смеюсь, пока смешно. Но это не отменяет моего вопроса. Даже если у нас что-то и есть. С чего ты взяла, что я буду тебе это рассказывать?» «Мы же коллеги!» «Мы как кошка с собакой, заперты в деревянном ящике!» «Очень хорошая аналогия, кстати!» Моментально закивала она. «Благородная и прекрасная кошка и грубый дворовый пес. «Рада, что ты, наконец, признал этот факт!» «Как и то, что ты мне проиграла в том споре!» «Так что, кто круче, дворовый пёс или кошка?» «Это большой вопрос!» Моментально осадил я ее. «О!» И еще то, что без меня ты прошлое дело, я бы сама все сделала, моментально возмутилась она. И без твоей помощи бы справилась. Ну да, конечно. Конечно. Это что еще за намеки? Да без намеков, хмыкнул я, сделав глоток. Себе к мясу я взял красное сухое вино. Как-то пиво сейчас не особо хотелось, а пить что-то крепкое тоже желаний не было. А вот бокал вина почему бы и нет? «Настя, ответишь на вопрос?» «Какой? Зачем ты пошла в адвокатуру?» Припоминая тебе твой же ответ. А с чего ты взял, что это твое дело?» Тут же выдала она. «Ну, как ты сама говорила, любопытство. Марина вон пошла по стопам своего отца. У меня же это... Ну, можешь называть это чем-то вроде жизненного призвания. А вот ты уже куда более интересный вопрос. Уверен, что возможности у тебя была масса, любых. И никаких ограничений. Так, а вот это сейчас что такое было? Едва я заговорил об ограничениях, как в ее эмоциях проскользнула такая волна злобы и разочарования, что я чуть с мыслей не сбился. Правда, точно так же, как эти эмоции появились, они и исчезли. Очень быстро. Настолько, что я даже впервые на несколько секунд задумался, а не показалось ли мне. «У меня имелись свои причины», — проговорила она, пряча губы за краем бокала. «И прости уж, но с кем-с кем, а с тобой я их обсуждать точно не собираюсь, Рахманов». Ну вот и пообщались. Закончилось все на довольно неловкой ноте. К счастью, в этот момент принесли наши заказы и передо мной поставили несколько тарелок. Отдельно соус, отдельно гарнир и хороших размеров кусок мяса на большой тарелке. Красота!» Настя же заказала себе копченую форель, какой-то хитрый салат и что-то вроде мелких канапешек, Вроде скрабом и еще чем-то. Не помню. Да они меня и не интересовали. Главное — это мясо. Есть только три правильных способа приготовить хороший стейк. Я их знал, и готовить мясо умел прекрасно. Для того, чтобы мясо было идеальным, нужно соблюсти несколько условий. Во-первых, нужна хорошая говядина желательно праймового качества. Травиной откорм или зерновой тут уж каждый выбирает для себя сам. Но мясо нужно покупать только у специальных компаний, которые специализируются на выращивании бычков для этого грустного, но очень вкусного дела. Во-вторых, способ приготовления. Либо толстая сковородка, либо су-вид, либо специальная печь, называемая хоспер. Не стоит слушать горлопанов и диванных критиков о том, что, мол, приготовить стейк можно только на сковороде, поливая его маслом и все прочее. Нет. Скорее всего, они хороший стейк не то, что никогда не готовили, но даже и не пробовали. Третье и самое важное — это прожарка. Это наиглавнейший пункт. А если его продолбать, то все, мясо можно выкидывать. А продолбать его очень просто. Настолько, что я сам, пока не научился интуитивно чувствовать этот момент, испортил с десяток дорогих отрубов и все равно даже после этого продолжал проверять себя с помощью специального термометра в данном случае я заказал рибай с прожаркой медиум значит что правильно внутри температура в мясе доходила до 62 может быть 63 градусов но никак не выше дальше уже шли медиум well и богомерский отвратительный велдан. Well Если человек в хорошем ресторане заказал себе последний, а ресторан уважает себя и свое искусство, то еретика должны тут же выгнать пинком под зад и долго осуждающе смотреть вслед. Довели мясо до внутренней температуры в 68,5 градусов или выше, вы идиот. Все, ешьте свою подошву. Я же взял именно медиум. Более низкие меня не особо прельщали, а вот это и медиум вел well были самое то. Взяв нож, сразу же разрезал стейк посередине. Да, сразу видно, место хорошее. Снаружи румяная поджаристая корочка, а к середине мясо имело нежный розоватый цвет. И вместе с этим оказывалось потрясающе сочным и нежным. Фу, как ты это есть-то можешь? Оно же сырое. Так, спокойно, без нервов. Пить женщин плохо. Настя, оно не сырое. Оно красное внутри. — выдала она, указав вилочкой в сторону куска мяса. — И кровью сочится. — Это не кровь, это миоглобин. Ты вообще хоть когда-нибудь стейки ела? Нормальные? — Да, конечно, — кивнула она с таким видом, будто это было само собой разумеющееся. — Только я просила нашего повара, чтобы он его нормально приготовил, без вот этой красной сырости. Отрезал себе кусочек и положил в рот. Нежное, чуть сладковатое мясо. Сочная до ужаса, с выразительным вкусом говядины. Плакать хотелось от осознания, сколько невинных бычков зазря отдали своей жизни, чтобы потом с их наследием так варварски обошлась эта брезгливая аристократка. Заплакать от горя, что ли? «Ты чего?» — спросила она, увидев горестное выражение у меня на лице. «Да так. Просто еще никогда я не был так близок, чтобы ударить женщину». «Ты, наверное, и тартар никогда не ела?» На ее лице отразилось недоумение. «А что это?» «Закуска из специальным образом приготовленной сырой говядины». «Сырой!» — Настя скривилась. «Гадость!» «Ну и ладно. Не слушай ее, мой хороший!» — мысленно произнес я, обращаясь к своему стейку. «Нам с тобой и вдвоем будет хорошо. Особенно тебе. У меня в желудке». Дальнейшие 40 минут мы просто пили, ели и болтали. Ни о чем по сути. Обсуждали работу, будущее дело и клиента, с которым предстояло встретиться послезавтра. Настя рассказала немного о своих братьях, Артуре и Кирилле. Эти двое, насколько я сейчас понял, находились за пределами империи и занимались какими-то делами семьи в Японии и Германской империи. Да, оказывается, свой бизнес у Лазаревых имелся и там». В целом, если не считать абсолютного кулинарного варварства Анастасии, вечер прошел ну, даже хорошо. Она оказалась на удивлении приятным собеседником, когда не сочилась ядом. Уже после, когда мы уходили из ресторана, я тормознул на секунду рядом с одним из официантов и спросил, что бы было, если бы человек заказал у них, допустим, филе миньон в максимальной прожарке. Официант скривился, будто я плюнул прямо на начищенный до блеска пол-ресторана. «Подадим, конечно, но нам очень хотелось бы отговорить клиента от подобной ошибки», сказал с улыбкой, чем подтвердил мое мнение об этом месте. «Хорошие все-таки ребята». Вызвав такси для Лазаревой, посадил ее в машину и отправил даму домой. А сам решил пройтись. Тем более, что погода располагала, а мне хотелось переварить еду и подумать. Все происходящее не выходило у меня из головы. И нет, дело не в нашем будущем клиенте. Там в целом ничего особенно сложного. Просто случай превышения должностных полномочий. Иными словами, мужика избили при задержании. Да так, что у бедолаги потом насчитали два перелома и вывих плеча. На вопрос, как так получилось, ответ департаментом полиции был дан простой. Подозреваемый неудачно упал при задержании. Какая жалость, право слово. Ладно, с этим мы разберемся. А вот ситуация с Мариной мне покоя не давала. Я все еще ждал сообщения от Екатерины Александровны с ответом на мой вопрос. Да только телефон пока молчал. Впрочем, еще даже один день толком не прошел. Другое дело, что у меня никак из головы не шла Оливия. Немного подумав, достал телефон и набрал Романа. Да. Не помешал? Помешал, раздалось в трубке. Но так уж и быть, я найду для тебя пару минут. Ну, раз найдешь, то ответь на вопрос. В документах по делу Румянцева я не нашел списка адвокатов, которые принимали участие в сделке на стороне РНК. У тебя он есть? Да. А зачем тебе? Интуиция. Интуиция, — чуть ли не со смешком спросил Лазарев. Все? Или, может быть, у тебя еще есть причины, по которым ты меня от работы отвлекаешь? Да знаешь, как-то больше ничего нет, — честно признался я ему. «Так что, подскажешь?» «Вот сдалось тебе это дело. Может быть, потому что больше некому и никто им заниматься не хочет?» — съязвил я. «Повесили вину на первого попавшегося?» «И ладно». «Ой, прости!» «А тебе что? Наша СБ докладывает?» Голос так и сотился с сарказмом. «Саша, то, что тебе никто и ничего не сообщает, не означает, что мы этим делом не занимаемся. Это значит, что просто ты к этому делу не имеешь никакого отношения». «Ой, какие мы важные!» Уже сам я не удержался от саркастического тона. «А то, что кто-то хочет навариться на всей этой ситуации через торговлю ценными бумагами, значит, вы тоже нашли?» «Что?» Его голос звучал настолько удивленно, что я едва не споткнулся. «В смысле что? Хочешь сказать, что вы не в курсе?» «Нет, я точно нет». «Так, зайди сейчас ко мне». «Да, слушай, тут такое дело. Я сейчас не в здании». Мы с Анастасией в ресторан ездили. — Погоди, что? В ресторан? С Настей? Тон у его голоса такой, что не дать не взять, сейчас точно начнет меня распекать, что я на его любимую и дорогую сестренку покусился. — Так, спокойно. Просто отпраздновали закрытие дела с киркаряном. А, ты же не в курсе. — В курсе, Настя мне рассказала. — ну вот о том, что ты с ней по ресторанам ездишь, она не упомянула. — Да какое там? Просто поели и поболтали. Без всякой задней мысли. — Ром, она себе стейки в подошву заказывает. — Знаю, — вздохнул он в трубку, и я услышал явную грусть в его голосе. — Знаю. — Так что мне надо минут сорок пять-пятьдесят, чтобы до работы доехать. — Купил бы себе уже машину, — проворчал он. — С тем, как ты водишь, минут за пятнадцать бы добрался. — Самый умный, да? — Вот возьми и купи. — Сам себе заработай. — А я и заработаю, — пообещал я. — Короче, мне надо время, чтобы доехать и еще кое-что. Вздохнул. Неприятно, конечно, признавать собственную ошибку или недостаток, но иначе я не мог. Уж выдавать чужие успехи за собственные я точно не стану. Мне надо будет еще кое-кого позвать. То есть вы хотите сказать, что кто-то ждет момента, чтобы скупить все это? Мы сидели в кабинете Романа. Время уже за половину седьмого, так что народа тут было немного. Благо, я выцепил Розина как раз в тот момент, когда он собирался уходить домой. Короче, убедил его остаться и поговорить со мной и Лазаревым. Вот мы сейчас и собрались тут. Я в одном из кресел, Розин на диване перед кофейным столиком со своим ноутом и стоящий у широкого окна своего кабинета Лазарев. «Ну, если предположить, что все это не случайно, то да», — кивнул Евгений. «Примерно так и есть». Все операции по этим корзинам уже закончились. Если спросите мое мнение, то те, кто к этому готовился, ожидают какого-то события. — Какого? — тут же требовательно спросил Лазарев. — Да мы без понятия, — пожал я плечами, опередив Розина. — Но определенные мысли у нас имеются. Помнишь мой вопрос о том, собирался ли Румянцев получить крупный заказ? — Ну, я еще помню, что сказал тебе, что не знаю, так ли это. Подобные сделки секретные. — Да и мы не этим занимались. — Да ну и не важно, — махнул я рукой. — Сам факт того, что он собирался расширить свое производство за счет РНК, уже говорит само за себя. Иначе какой толк вкладываться и так масштабировать и без того обширные мощности? — Слушай, а мы в ближайшее время ни с кем воевать не собираемся? Лазарев посмотрел на меня таким взглядом, что мне даже немного не по себе стало. — Вопрос у тебя, конечно, Саша. — Что? — Ничего. «Меня сейчас скорее заботит то, как это смогли найти вы, а не наши аналитики». «Ну, строго говоря, мы же тоже ваши сотрудники», — вставил Розен, но шутка не зашла. «Ты понял, о чем именно я говорю», — отрезал Роман. «Да-да, на самом деле я и сам обратил внимание только потому, что Рахманов сделал предположение, что в этой области может быть резкий рост спроса. Я вывел статистику. Вот». Он развернул свой ноут экраном в нашу сторону. «Было непросто, но я навел справки о корзинах ценных бумаг, которые стоят в свопах. Там не только предприятия по нашей оборонке, еще и металлургическая промышленность, микроэлектроника, станкостроение. При этом все они разбиты мелкими порциями по разным портфелям. А тот факт, тот факт, что их превратили в отложенные опционы и еще не оплачивали, затрудняет поиск того, кому эта схема пришла в голову», — закончил за него Роман и тихо выругался. Это навело меня на мысли. «Вы тоже проверяли эту теорию? Ведь так?» — Лазарев кивнул. «В том числе. Только концентрировались на более явных признаках. Наши аналитики даже в расчет не брали схему, при которой будет вестись торговля осколками. Слишком сильная потеря в прибыли». Я вопросительно посмотрел на Розина, и тот кивком подтвердил его слова. «Да, с такой стратегией они действительно потеряют в возможной прибыли». И «Много?» Достаточно. От 25 до 40 процентов. Все будет зависеть от волатильности валюты в момент покупки. Я вспомнил суммы, о которых он мне говорил. Трендец. То есть тот, кто это сделал, не только умный, но еще и умеет держать свою жадность под контролем. В точку. Проблема в том, что с учетом всех этих факторов мы просто не сможем определить, кто именно все это затеял. Никаких имен. В кабинете повисла тишина. Судя по эмоциям, каждый думал о чем-то своем. Я, например, пытался понять, как использовать всю эту разрозненную информацию, чтобы вытащить Марину. Умный мозг подсказывал правильный ответ. Никак. Что толку от понимания того факта, что все это часть какой-то хитрой схемы, если она только дополнительно доказывает виновность Скворцовой? Нужно копать в другом направлении. Список адвокатов. Что? — спросил Лазарев, отвлекшись от своих мыслей на звук моего голоса. — Мне нужен список адвокатов, которые работали над этим делом со стороны РНК. И вообще, хотелось бы получить полную выкладку по персоналу их фирмы. — Они слишком ли жадны? Ты еще скажи, что подобного списка у нас нет, — бросил я в ответ, вставая с кресла. — Розен, — Лазарев повернулся к Евгению, — не мог бы ты нас оставить? Я хочу поговорить наедине с Рахмановым. — «Конечно, Роман Павлович!» — кивнул тот и, закрыв ноут, поднялся на ноги. Когда он ушел, Роман посмотрел на меня и кивком указал в сторону двери, куда вышел Евгений. «Удивил! Чем? Тем, что решил привлечь его к работе!» — пояснил он. «Если ты не забыл, он нас едва не подставил!» «Он шарит за ценные бумаги!» — пожал я плечами. «Ты сам знаешь, что он недавно хорошо себя показал, а я разбираюсь в этой теме не так хорошо, как Розен!» «Признаешь свои недостатки?» «Признавал бы, если бы они у меня были», — развел руками, чем вызвал у него смешок. «А тоже уж подумал, что у тебя скромность прорезалась. Скромные спят в одиночестве, в своих постелях. Но ну, тоже правда. И что ты будешь с этим делать?» «Для начала сообщу отцу о том, что вы нашли», — сказал Роман. «А затем будем думать, как это использовать. Было бы куда проще, если бы мы точно знали, кто все это скупает». Ну, сам видишь, так легко эту проблему не решить. Поэтому я и хочу поработать над этим делом с другой стороны. Дай мне список юристов со стороны РНК и вообще материалы на всех, кто там работает, если они у вас есть». «Хорошо», — через пару секунд раздумий сказал он. «Пришлю тебе». И прислал. Файл со списком имелся у меня на ноуте уже в тот момент, когда я зашел в отдел. «В целом время еще не совсем позднее. Думаю, что поработать пару часов можно» а потом домой, к Ксюше. Итак, что мы имеем? Давыдов, Поронский и Фарисеев. Достаточно крупная фирма. На самом деле она очень крупная. По сути, наравне с компанией Лазарева. Имелось всего одно отличие, которое, скорее всего, и не позволило ей выбиться в однозначные лидеры. Ага, все тоже пресловутое общественное положение. Все трое ее основателей являлись простолюдинами, почти не работали с аристократами, за редкими исключениями. Если верить документам по этой фирме, которую мне прислал Лазарев, то обладатели голубой крови составляли не более 5% среди их клиентов. Разумеется, я имел в виду не банальные дела, которыми я занимался сейчас, а настоящих китов, жирные компании, которые и приносили основной доход. У Лазарева, к примеру, этот параметр достигал почти 70%. Но все это лирика, и сейчас отношение к делу непосредственного не имеет. Важно другое. Сделка по слиянию между РНК и Румянцевым дала бы нашему князю даже больше, чем я предполагал изначально. Почти 17-процентное увеличение промышленных мощностей. Сумма, как и сказал Роман, почти 2 миллиарда рублей. Просто бешеные деньги. Вопрос номер раз. Кто в здравом уме откажется от подобной сделки? Ответ? А нет его у меня. Сходу хочется предположить, будто это совет директоров РНК решил таким хитрым способом и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Да только я ни за что не поверю, что там все разом решились бы на нечто подобное. Отсюда возникает вопрос номер два. Кому это выгодно? Если такой умник есть, то это отдельный человек. Если это так, то он будет искать личную выгоду. А как сказал Розен, с учетом всей этой хитро выдолбанной схемы с торговлей и закупками ценных бумаг, эта самая выгода будет, и очень большая. Вопрос номер три. Не знаю. Нет у меня третьего вопроса. Для этого нужно ответить на два предыдущих. Хотя, стоп, почему это нет? Как раз-таки есть. А что будет с ДПФ? Уверен, что они тоже рассчитывали на солидные комиссионные от этой сделки. И если это так, то сами бы они не допустили срыв подобного договора. Или нет? Вернувшись к списку, принялся открывать смежные файлы. Вот у нас список адвокатов, которые над этой сделкой работали. Вот списки отделов, где они работали. Помощники. Заместители. Так. Я щелкнул по клавиатуре. Может быть, моя интуиция все же была права? Я посмотрел на строчку с надписью Карахова Оливия Владимировна, старший помощник и заместитель Давыдова Николая Харитоновича. Хм. Вернувшись назад с помощью пары кликов, еще раз пересмотрел список тех, кто сопровождал сделку со стороны РНК. В том, что младший брат главы фирмы лично следит за таким важным делом, не было ничего удивительного. Уверен, что и Павел Лазарев держал руку на пульсе, даже несмотря на то, что делом занимался его сын. Что-то у меня опять интуиция разыгралась. Немного подумав, встал с кресла, выключил ноут и пошел на выход. Плевать. Даже если я и ошибусь, просто спрошу ее напрямую. Прикажу дать ответ, если потребуется. Просто хочу закрыть эту проблему, и все. Ошибся так ошибся. Ничего страшного, ведь все равно не произойдет. Закрыв дверь такси, огляделся в поисках нужного здания. Узнать, где именно она живет, проблема не составила. Хватило одного звонка князю. Что удивительно, он даже цену не стал заламывать. Нет, я, конечно, ждал, что он за такой вопрос не станет из меня все соки выжимать. Ну, пять тысяч рублей? Серьезно? Я бы не удивился, если бы узнал, что его любимые сигарилы столько стоят, а ведь заказывает он их напрямую из Объединенного Королевства Куба. Так мало того, он еще потом попросил заехать к нему для разговора только вот тему не назвал. Странно, обычно он так не поступает. В общем, адрес дома, где живет Оливия, я узнал всего через 20 минут. Десятиэтажное жилое здание элитного класса почти в самом центре города. Дорого-богато. Но после апартаментов Волковых как-то не впечатляло. Правильно говорят, что все познается в сравнении. Попасть внутрь можно было либо через центральный вход либо через отдельный проход, ведущий во внутренний двор дома. Я выбрал первый вариант. Пойдя внутрь, огляделся. Широкая информационная стойка, диванчики, лифтовый холл, отделенный от остального помещения стеклянными дверями. Еще заметил пару консьержей и ощутил настороженный интерес в мою сторону. Вслед за этим последовал логичный вопрос. «Добрый вечер», — произнес один из них. «Могу ли я вам чем-нибудь помочь?» «Не, не думаю». Я пришел увидеться с подругой. — А у вашей подруги есть имя? — тут же спросил второй, источая подозрительность. — Не, винить их смысла нет. Все же вряд ли сюда набирали людей с улицы. А я лицо для них новое, вот и спрашивают. Им же за это платят, чтобы всякие случайные морды не ходили. Мимо нас прошел мужчина. На ходу, достав пластиковую карточку, он приложил ее к панели рядом со стеклянными дверями, что вели к лифтам, и та загорелась одобрительным зеленым цветом. Похоже, что меры безопасности тут серьезные. «Оливия Карахова», — произнес я, возвращаясь к разговору. «А, госпожа Карахова», — понимающе кивнул один из них и посмотрел на что-то на экране своего компьютера. «Простите, но, боюсь, я не могу вас пропустить. У нас нет никаких уведомлений от госпожи, что она ждет сегодня посетителей». «Так позвоните ей», — предложил я. «Скажите, что к ней этот самый посетитель». «При всем уважении, молодой человек», учтиво сказал другой но если вы называете себя другом госпожи караховой то думаю вы и сами сможете с ней связаться мы же не имеем привычки беспокоить наших жильцов без важных на то причин и будто подкрепляя его слова со стороны ведущего в дорогой лифтовый холл коридора показались два шкафа подобных охранника в черных костюмах и с хмурыми взглядами М да неожиданно однако хотя скорее даже наоборот что удивительного в том что сотрудники элитного жилья заботятся о своих постояльцах. Только вот мне от этого ни горячо, ни холодно. Использовать собственную силу, что ли им. Хотя, с другой стороны, от этого жизнь моя или работа, как в случае с тем же Савиным, не зависят. Глянув в сторону лифтов, заметил, как из них вышли женщина с мужчиной. Они о чем-то говорили. Женщина достала из кармана электронный ключ и приложила его к панели, выходя из лифтовой зоны в общий холл. Ничего страшного, улыбнулся я. Я сейчас ей позвоню, и она предупредит вас. Кивнув на прощание, отошел в сторону, на ходу доставая телефон. Не торопясь, направился к двери. Сам разберусь. Что мне, в первый раз, что ли? Шел я не быстро, все еще ощущая на себе интерес, как одного из консьержей, так и охранников. Ну, не так уж это и страшно. Главное, скорость подобрать так, чтобы оказаться у дверей одновременно с этой парочкой. Ох! «Простите!» — воскликнул я, столкнувшись у двери с женщиной и переградив ей путь. «Молодой человек, смотреть надо, куда идете!» — тут же запричитал сопровождающий ее мужчина. «Леночка, ты в порядке?» «Да-да, ничего страшного!» — произнесла она, поправляя съехавшую с плеча лямку дорогой сумочки. «Простите!» — еще раз извинился я и показал на телефон в руке. «Заговорился! Позвольте я вам дверь открою!» И тут же последовал своему предложению, приоткрыв дверь и галантно пропустив даму вперед. Ну хоть эмоции из раздраженных стали чуть благосклонными. И то ладно. Вышел следом за ними и направился в противоположную сторону, в обход здания. Свернул за угол и подошел к проходу во внутренний двор. Чуть шевельнул рукой, и украденная электронная карта выпала из рукава прямо в ладонь. Эх, сказал бы мне кто в прошлой жизни, что в этой я стану мелким воришкой-карманником, в жизни бы не поверил. А навык-то полезный приложил ее к панели и прошел через ворота внутрь, помахав сидящему на посту охраннику. Что характерно, получил приветственный взмах и улыбку в ответ. Вот так это и работает. «Пропуск нет? Ты вообще кто такой? Пропуск есть? Добро пожаловать, милый человек!» «А по-хорошему, стоило бы еще и лица сверять, раз уж у вас тут такие меры безопасности. Ну да ладно, мне же проще». Внутренний двор оказался подстать самому дому. Широкий и просторный колодец с небольшим сквером, фонтаном и скамейками для отдыха. Сбоку детская площадка, оборудованная всем необходимым, чтобы оставленные без присмотра маленькие карапузы могли поломать себе все кости. Горки, лестницы, какие-то качели. Вроде все такое красивенькое, но у меня всегда вызывало странное чувство опасности. Наверное, будь у меня дети, я бы с них и вовсе глаз не спустил в таком месте. Оглядевшись по сторонам, заметил кучу балконов, что выходили во внутреннюю часть дома. Но сейчас они меня мало интересовали. А вот дверь, ведущая внутрь дома, да. Пришлось еще раз использовать пропуск, чтобы попасть внутрь. А вот теперь неприятно. Оказалось, что лифтовый холл был сквозным. С одной стороны выход к ресепшену, а с другой — во двор. И в охранники на входе. Такс! спокойствие. Главное, никакой спешки. Оба стоят ко мне спиной. Вдох, выдох. Мазнул карточкой по панели рядом с дверью и вошел внутрь. Никакой спешки. Спокойствие. Один из охранников услышал, что дверь открылась. Начал оборачиваться. Я спокойно прошел несколько метров, что отделяли меня от лифтов. Из одного из них как раз вывалилась группа громко щебечущих девушек лет 18. Внимание охранника в этот момент переключилось на них а я скользнул в лифт ну вот и все спокойно и без эксцессов интересно как поступил бы кто то другой на моем месте наверное раскидал бы всех налево и направо ну блин я дурак с такими шкафами связываться ну их такс мне нужен седьмой этаж внутренняя сторона сорок третья квартира вышел из лифта быстро сориентировался по номерам и двинул в нужном направлении сороковая 41 первая, сорок вторая. Нужная оказалась в самом углу здания. Подошел к двери и пару раз постучал по ней костяшками пальцев. К моему удивлению, дверь чуть приоткрылась внутрь. Постоял пару секунд на входе, огляделся по сторонам. Че-то не нравится мне это. «Оливия!» — громко позвал я внутрь квартиры. «Тишина!» Чтоб тебя. тебе! Ну почему все не может быть...» Просто, легко и понятно. Вздохнув, толкнул дверь тыльной стороной ладони, чтобы не касаться ее пальцами, и зашел внутрь. Первое, что заметил, прохладно. Почти все окна в большой квартире были приоткрыты. Свет притушен. Сама по себе квартирка отличная. Где-то раза в два с половиной больше, чем та, где жили мы с Ксюшей. Да и ремонт по высшему классу. Прошел дальше, оглядывая комнаты. Везде пусто. И никого нет. Вот совсем. В ведерке с уже растаявшим льдом бутылка с открытым, давно выдавшимся шампанским стояла на столике в гостиной у дивана. Пара бокалов, на одном из которых я заметил следы красной губной помады. Прошел через гостиную в спальню. Твою мать! — пробормотал, глядя на хозяйку квартиры. Оливия лежала на полу рядом со своей постелью в луже крови. Бледное, словно вырезанное из воска лицо, застыло с широко раскрытыми глазами, а из груди торчал нож для колки льда.